Глава 15. Гном-освободитель. Как же так вышло? Люк открыт, Наташа беспомощно лежит носом в землю. Ничего не понимаю. Какое-то внешнее воздействие. Не поверю, что ребята дали себя скрутить. Итого их восемь, я один. Буду вести огонь, прикрываясь листвой, а потом пойду в рукопашную. В принципе, выполнимо, если у Нолдов нет с собой сюрпризов. Прежде чем начать, я внимательно осмотрел каждого, и прибора, вроде того, отключателя даров не заметил. А что, если он у них стационарный? Наташка же так и не смогла ничего. О, черт. Тогда используем тактику спартака. Ударил, убежал. Так, вот здесь под этим деревом я оставлю гранату на 10 секунд, а сам отбегу сюда. Она рванет и отвлечет внимание. Надеюсь, два их сниму, а дальше посмотрим. Загадывать, как пойдет потом, было бесполезно. Ну, 3, 2, 1, поехали. Я ставил гранату в корнях большого дуба, а сам стремительно рванул подальше в присмотренное место. 7. «Шесть! Пять! Четыре! Что за на? Молодые березки с противоположной стороны поляны сломались под напором шагающего танка, и на краю подлеска показался экзоскелет, замутненный силовым полем. «Два! Раз!» Одновременно с гранатой, раскидавшей землю и лишившей опоры ствол дуба, с плеч шагающего танка сорвались две ракеты. Обе, пролетев буквально 20 метров, подняли в воздух один из броневиков Нолдов. Он так красиво стартовал вы что некоторое время все участники пикника завороженно провожали его взглядом. «Мою же гранату никто и не заметил, если бы дуб, лишившись даже не корней». А почти самого ствола у основания не упал на нолдов, придавив одного вояку. «Отлично, лес тоже на нашей стороне». Не дожидаясь, пока они придут в себя, я выстрелил из трофейной винтовки. Эта штука, которую я сперва принял за прицел, оказалась гранатометом. Такого снайперского прицела, как на прошлой, у нее не было, зато была граната по своей силе мощнее, чем те, которыми я пользовался до этого». Теперь я понял, зачем нолды прилепили их. Они же шли на элиту, рассчитывая победить ее этой нашлепкой. Граната пошла по крутой дуге и шлепнулась метрах в тридцати под ноги двум отдельно стоявшим нолдам. В месте попадания образовалась воронка глубиной в мой полный рост. О, неплохо. Только я опять сплоховал. Такой гранатой надо было взорвать второй грузовик. Как выяснилось, штука была одноразовой. Я бросил винтовку, подхватил автомат с нормальным прицелом и, пользуясь густой листвой, переместился левее. Но лды вообще не обратили на меня внимания. Двое тут же запрыгнули в свой броневик, еще один спрятался в воронке, а остальные залегли кто где. Шагающий танк застыл, его автоматические гранатометы елозили из стороны в сторону, не стреляя. Видимо, оператор был неопытен и еще до конца не разобрался с управлением. Это мог быть только Гном или Лиана. Наташа с Кэтсом очнулись и теперь пытались заползти под наш броневик. «О боже, у него же дверь открыта! Если Нолды додумаются из него вести огонь по танку, то мы проиграли. Я резко вскочил и побежал по краю поляны к своему броневику». Оператор экзоскелета наконец-то понял, что надо делать, и согнул свои металлические руки в локтях. На его предплечьях закрутились пакетные стволы пулеметов. Хотя я бы не назвал это пулеметами. По калибру они были вполне сравнимы с 45-кой. Стволы раскрутились, и танк выдал порцию радости нолдом. Получил за всех один сидевший в воронке. Заряды перепахали землю в метр глубиной, погребая его навсегда. В этот момент подали голос Нолды со своего броневика. Он двигался задом и стрелял из штатных орудий по шагающему танку. Целились они по ногам, наверняка же знали его уязвимые места. В честь оператора танк стал перемещаться, затрудняя попадание, и одновременно с этим с его плеч сорвались две гранаты, превратив фарш в переднюю пулеметную турель. Вторая все же повредила колено и сустав правой ноги, и танк стал припадать в момент выстрела, отчего правый пулемет брал выше цели. Но у тяжелого шагающего танка были еще ракеты, они долго перезаряжались, но сейчас опять были готовы. Танк произвел зал по второму броневику буквально в упор. Броневик ожидаемо улетел вверх метров на двадцать, а более легкий экзоскелет отлетел в чащу, где барахтался, пытаясь подняться. На поляне осталось четверо нолдов. Водушевленные таким раскладом трое солдат, рассыпавшись полукругом под защитой деревьев, стали приближаться к танку, а один самый шустрый побежал к нашему броневичку. Катс тем временем пытался перегрызть пластиковую стяжку на руках у Наташи. Оба они уже заползли под днище машины и наблюдали за сражением оттуда. К этому моменту я уже был рядом с ними и, присев на одно колено, выстрелил в грудь бегущему Нолду. Не знаю, успел ли он удивиться, что в него стреляет его же коллега, только без шлема, как упал с дырой в животе. «Привет, детишки! Ни на минуту вас одних оставить нельзя!» Я быстро срезал с них хомуты. Оба в машину и не выходить оттуда. Лесник, мы не виноваты! Проскрипел товарищ Кац. Две и сами открылись, а догы наши заблокировались. Примерно такой расклад я и предполагал. Где остальные? В экзоскелете кто? Гном, когда ты перегидал тьи щелчка, он залез в него и спрятался за деревьями. Умный мальчик. Мы тоже не дураки. Огрызнулась Наташа. «Хотели их развалить из пушки». «А где моя жена, простите за нескромный вопрос?» «Она полезла на дерево, сказала, что там хорошая снайперская точка». Наташа показала на другой дуб, не на тот, что я взорвал. Вот было бы смеху. «Угу, вот только оттуда никто не стрелял. Хорошо, позже выясним, сидите в машине». «Я пополз в густой траве, стараясь выйти во фланг Нолдам. Вы не поверите, но я совсем забыл, что у меня есть дар. В пылу сражения Нолды стали для меня фашистами, и я совершенно не давал себе отчет, где нахожусь. Я думал, что сейчас на земле. Первый Нолд получил гранату и ожидаемо помер, двое других прекратили стрелять в беспомощный танк с перебитыми ногами. Хорошо, хоть защитное поле пока работало и переключились на меня». Свое оружие они, конечно, знали лучше меня и первой же очередью ранили меня в руку. Покасательный, но больно. Кость вроде осталась цела, в отличие от винтовки, превратившейся в нерабочий кусок металла. Отбросив ее, я перекатился за деревья и спешно стал отползать назад, вытаскивая маузер. Нолды, издав боевой клич, встали в полный рост, понимая, что я безоружен, и пошли ко мне. Гранат у меня не было, только Маузер с семью патронами. Я встал, как герой картины о непокоренных аборигенах Северной Америки, готовый принять смерть от руки захватчиков, но не сдаться. Нолды шли, ухмыляясь. Один из них провел ладонью по горлу, показывая, что меня ждет в скором будущем. Как вдруг позади меня раздался знакомый шелест, и оба захватчика тут же замерзли вместе со своими гаденькими улыбочками на своих мерзких рожах. «Ты чего, лесник, в детство впал?» Наташа похлопала меня по плечу. «Илидар не откатился». Протупил чего-то. С головы постепенно сняли пыльный мешок. «А, понятно. Так это у них излучатели в ранцах такие. Не дают задействовать дары и наводят коматос на чердак», объяснила Наташа. «Чего на чего наводят? Я реально не понимал, о чем она». «Забей!» Она махнула рукой. «А те шестнадцать где?» В долине вечной охоты я издал индейский крик, быстро закрывая ладонью рот. Кац пьеду пье что это до добга не доведет. Товарищ знахарь появился тут как тут. На лицо помешательства, ты уж посмотри командира папаша кац, попросила Наташа. Все непеменно, как только пьедоставится такая возможность. Прокряхтел товарищ Кац. Пойдем гнома вытаскивать. Гном по-прежнему барахтался на земле, не в силах подняться. Он еще рвался в бой, но, завидев нас, снял поле. «Че, все уже?» — спросил он. «Отбой, гном! Мы, как всегда, победили!» — крикнул я. «Но только благодаря тебе. Ты у нас сегодня герой!» «Скажите тоже!» Парень покраснел и стал отстегивать удерживающий его в ложементе шагающего танка ремни. Если бы не их автоматика, то я бы ни разу и не попал. Здесь главная воля к победе гном. Она или есть, или ее нет, а остальное с опытом появится. Поздно они додумались в наш броневик запрыгнуть, ну у нас пушкой она бы тебя насквозь пробила. Это хорошо, что они такие тугодумы, согласился гном. Вас-то не очень помяли. Эти из позволения сказать, пхишельцы, очень сильно меня ударили. «Это как раз был тот, которого в яме гном расстрелял», — поведал товарищ Кац. «Нормально все с нами, связали, даже не облапали, что удивительно», — пожала плечами Наташа. «А ты переживаешь?» — застенчиво спросил гном. «Очень, Вовочка, все жду, когда ты с духом соберешься». «Не то в шутку, не то всерьез», — сказала Наташа. Гном моментально стал красным. «Но раз так все хорошо закончилось, можно продолжить путь. Где она ходит?» Я огляделся, ожидая увидеть Лиану, но ничего кроме леса не увидел. «Наташа, ты последняя ее видела?» «Да, мы все ее видели. Гном пошел прятаться, она на дерево, мы броневик». «На дерево», — повторил я, как во сне. Опять во что-то встряло. Под деревом лежала ее винтовка в снайперской трансформации. Самой Лиана видно не было. Я обошел дерево, и кроме следов своей жены, когда она забиралась на дерево, не обнаружил. Мы кричали несколько минут, вниз она не падала, нолдов здесь не было. Где она? Гном, твой выход. Я в недоумении, если так можно выразиться. Вот здесь она залезла на дерево, согласен? Гном кивнул. И все. Я полезу на дерево, что-то странное, запах такой, такой, как у... Я проверю. Гном, как обезьяна, схватился за нижний сук, раскачался, сделал выход силы и полез дальше. Вероятно, то же самое до него проделала Ильяна, взбираясь на вековой дуб. Гном поднялся по веткам, как по лестнице метров на десять и принюхался. Мы стояли, задрав головы, и наблюдали за ним. «Как пьеду проскрипел у меня над духом знахарь. «О чем?» – спросил я автоматически. «Обо всем». Последовал ответ. «Спасибо, папаша. Куда же мы без вас?» Товарища Каца теперь все звали папашей с легкой руки Лианой. «И вы туда же, лесник!» — укоризненно проскрипел знахарь. «А что в этом плохого? Вы же нам всем в отцы годитесь, а кому и в деды?» Я показал на спускающегося гнома. «Таки да, будь по-вашему, но мне надо осмыслить это. Отец, конечно, было бы лучше, чем папаша». «Несколько фамильярно не находите?» «Отчего же, бодрит молодежный привкус уважительно, вполне я считаю». «Хорошо, убедили». «Жопа!» — это были первые слова гнома после того, как он спрыгнул с дерева. «Можно более развернуто?» — попросил я. «Согласен с коллегой», — проскрипел папаша Кац. «Хотелось бы знать больше». Ну, знаете тогда, Лиану кто-то спер с дерева. Она там сидела в развилке минут пять, после чего исчезла. На месте я обнаружил только это. Он показал куски черно-серой проволоки и пакетик с чем-то зеленым. И что это? Это шерстинки, скорее всего, с элиты, причем шерсть не теплокровного. Не понял, не теплокровного, а какие еще бывают? Ты же видел, амфибия, например? Она была хладнокровной, нечто среднее между медузой и осьминогом, напомнил гном. Ну да, но она не обладала такой шерстью. Хорошо, а что в пакете? Это еще хуже. Слизь, выделяемая при впрыскивании насекомыми. Конкретно это принадлежит гигантскому пауку. Тихо добавил гном. Что? воскликнул я. Я утащил гигантский паук? Может, и не гигантский, но элитный точно. «Ты что-нибудь знаешь о них? Не молчи, гном!» Я потряс его за плечи. «Слышал, они съедают людей целиком и кормят ими своих детей, переваривая отрыгивая съедобную смесь. и охотно поглощают вторичную переработку». «Молодой человек!» — взвился папаша Кац. «У лесника Гоги, а ты с таким упоением рассказываешь о том, что будет с Лианой!» ли оба, а то я вас сейчас самих переварю!» «Ищи, куда он ее потащил, не на дереве же он ее растворил». «О, да, сейчас». Гном обежал вокруг дерева и упал на колени, обнюхивая траву, как собака. Ничего не нашел и побежал к следующему дереву. Опять то же самое. Обнюхав таким образом пятак метров сто, он прилип к дереву на противоположном краю поляны, которое я взорвал. Вот на нем он сидел, затем упал после взрыва и в общей суматохе незамеченным перебрался на то дерево, где расположилась лиана. «Какого же он газмега, Газ его никто не заметил!» – заинтересовался папаша Кац. «У любого пауки великолепные мимикриды. Вы можете пройти от него в метры и не узнаете, что были на волосок от гибели. Он, наверное, был не в настроении или все же побоялся связываться с такой толпой. «Это замечательно, гном. Мы теряем время. Куда он ее потащил?» «В ту сторону!» Он махнул рукой назад по дороге. «Давай по следу, мы за тобой на броневике!» Все без лишних разговоров разбежались по своим местам. Гном трусил, как собака, вдоль дороги. Мы ехали за ним на самой маленькой скорости. Метров через двести гном свернул обратно в лес. Мы за ним. Углубившись чащу, следопыт побежал быстрее. Вероятно, след был здесь четче, нежели чем на дороге, изобилующий другими запахами. Пробежав по лесу еще минут десять, гном остановился. Броневик проехал за ним до конца. Один раз перебрались через большие камни и переплыли небольшое болото. Чахлые деревья на своем пути мы просто беспощадно сшибали. «Вот оно, логово!» — гном показал на большую нору под огромным валуном. «Сюда он ее затащил, и она еще жива!» «Это радует!» «Наташа!» — махнул я рукой, и девушка вылезла из броневика с автоматом в руке. «Пойдешь со мной, и ты, гном, тоже. Папаша Кац останется в броневике, да?» В ответ папаша Кац, услышавший все через внешние микрофоны, покачал с паркой. Я подошел к огромной норе, который мог пройти высокий человек, не нагибаясь и прислушался. Вроде тихо и почти ничем не пахнет, но гном все равно нашел. Взяв автомат на изготовку, я осторожно полез вниз. Лаз шел под углом в 45 градусов, но уже через 10 метров спуск стал более пологим. И дальше уже выровнялся в горизонтальный туннель. Почва под ногами была плотная, в основном глина, в ней было удобно копать себе нору. Коридор, по которому мы шли, был почти прямым и немного уходил вправо. Впереди меня бежал гном, то и дело принюхиваясь. «Вот сюда!» Он показал на один из боковых проходов. Основной коридор уходил дальше, но гном почему-то показал именно сюда. он там!» Я отодвинул его и пошел дальше первым. За мной тенью следовала Наташа. У нас с ней уже выработалась своя тактика. Я прикрывал ее от физического контакта. Она, в свою очередь, поражала мишени из-за моей спины. Мы прошли еще немного и вывалились в большой зал. Наверное, долго паук копал его. В центре находилась мощная колонна, вернее, нетронутая порода. Сам зал по окружности был размером с волейбольную площадку. Вокруг колонны и по окружности зала были прилеплены бурые мотки ниток высотой метра по два. Ну, мне так показалось поначалу. Они не были идеально прямоугольны, скорее больше напоминали рожок, направленный сужающейся частью к полу. Самое страшное, что эти коконы не были пусты. Волосы у меня на голове зашевелились сами по себе, когда увидел, что там внутри. Я вытащил нож и начал их потрошить одного за другим. В них находились люди. Некоторые тела были еще довольно свежи, а других оставались только одни мягкие кости. Они гнулись как резиновые. Третьих, вообще не было ничего, кроме бурой жидкости. Вот, наверное, об этом говорил гном. Сам он сразу стал блевать, уперевшись лбом в стену. Наташа держалась из последних сил. Мне же было некогда, и я резал, как заведенный, твердую оболочку, стремясь найти свою любимую. Когда она была рядом, я переживал не так сильно, но стоило ей попасть в эту пещеру, как я понял, что потерял близкого человека. «Я нашел ее в самом дальнем углу, куда паук пихал еще свежих людей. Само растворение занимало время. И у входа в пещеру висели старые коконы. Ее последнее пристанище еще было мягким и не успело отвердеть. Лиана находилась в нем, как в рожке с мороженым, облепленная бурой массой, и не подавала признаков жизни».